Глава двадцать Полковник никогда не менял привычек. Как добрый солдат, он каждое утро вставал точно в половине шестого. Делал пятьдесят взмахов руками и приседаний, потом быстро принимал холодный душ и в шесть выходил к завтраку, который должен, черт возьми, состоять из крепкого кофе и кучи свежих газет. Но здесь... Здесь он съедал тост с джемом, разумеется, без масла, и сердечно приветствовал каждого из коллег, появляющихся в столовой. Все они были заспаны и норовили поскорее вернуться с чашкой к себе в комнату, чтобы, попивая кофе, без посторонних посмотреть новости по телевизору. Было тяжелым испытанием начинать день с того, чтобы через силу приветствовать полковника и отвечать на поток его речей. Чем дольше находились они в изоляции, тем более энергичным становился полковник еще до рассвета. Некоторые присяжные специально не выходили раньше восьми. Было известно, что в это время он ретировался в свою комнату. В среду утром в четверть седьмого Николас, наливая себе чашку кофе, поздоровался с полковником и коротко обсудил с ним погоду. Потом вышел из столовой и тихонько прошмыгнул по пустому, все еще довольно темному коридору. Из нескольких комнат уже доносились звуки работающих телевизоров. Кто-то разговаривал по телефону. Николас отпер свою дверь, быстро поставил кофе на туалетный столик, достал из ящика стопку газет и вышел из комнаты. С помощью ключа, который он стянул со щитка над стойкой администратора, Николас вошел в комнату номер 50, принадлежавшую полковнику. В воздухе стоял тяжелый дух, дешевого лосьона после бритья. У стены аккуратным рядком выстроилась обувь полковника. Одежда была тщательно развешана в шкафу, без единой складочки. Николас опустился на колени, приподнял край постельного покрывала и положил под кровать принесенные им газеты и журналы, среди которых был и экземпляр вчерашнего магната. Тихо выйдя из комнаты... Он вернулся к себе и через час позвонил Марли. Имея в виду, что Фич прослушивает все разговоры, он сказал лишь «Дорогая, здравствуй!» На что она ответила «Вы не туда попали». И оба повесили трубки. Выждав пять минут, он набрал номер сотового телефона, который Марли прятала в платяном шкафу. Они подозревали, что Фич не только подключился к ее телефону, но и снабдил квартиру жучками, оборудование по полной программе, как он любил выражаться. Через полчаса Марли вышла из дома и, найдя автомат в переулке, позвонила Фичу. Подождав немного, пока ее соединят, она услышала: Доброе утро, Марли. Привет, Фич. Послушайте, я бы хотела поговорить по телефону, но знаю, что вы все записываете. Вовсе нет клянусь. Да ладно вам. На углу 14 и набережного бульвара, в пяти минутах ходьбы от вашего офиса, есть кафе. Справа от входа в него висят три автомата. Подойдите к среднему. Я позвоню туда через 7 минут. Поторопитесь, Фич! Она повесила трубку. Сукина дочь! Прорычал Фич, и, отшвырнув аппарат, метнулся к двери. В коридоре он гаркнул «Хосе!» И, выбежав из дома с черного хода, оба прыгнули в машину. Как и ожидалось, когда Фич подбегал к телефону, он уже звонил. Привет, Фич! Послушайте, РР номер седьмой начинает действовать Николасу на нервы. Думаю, сегодня мы с ним распрощаемся. Что? То, что вы слышали. «Марли, не делайте этого!» Но этот парень действительно его достал, да и всех от него уже тошнит. «Но он на нашей стороне!» «Ах, Фич, все они будут на нашей стороне, когда придет время. Так или иначе, будьте на месте ровно в девять, увидите волнующее представление». «Нет, послушайте, Эрера жизненно важен для...» Фич оборвал себя на полуслове, услышав щелчок и гудки на другом конце провода. Он в ярости стал дергать трубку словно хотел оторвать ее от аппарата и выбросить на улицу. Потом отпустил и внезапно успокоился. Не ругаясь, не стеная, очень тихо и медленно, он вернулся к машине и велел Хосе ехать обратно в офис. Чтобы Марли не замышляла, предотвратить это он не мог. Судья Харкин жил в районе порта, в 15 минутах езды отсюда. По очевидным причинам номер его телефона не значился в телефонном справочнике. Кому приятно, чтобы осужденные преступники звонили вам из тюрьмы днем и ночью? Когда в кухне зазвонил телефон, судья Харкин, целуя жену, принимал из ее рук последнюю на дорогу чашку кофе. Трубку сняла миссис Харкин. «Это тебя, дорогой», — сказала она, передавая трубку его чести, который, поставив кофе и кейс, взглянул на часы. «Алло», — сказал он. «Судья, простите, что беспокою вас дома», — произнес нервный голос почти шепотом. «Это Николас Истер. Если вы скажете, чтобы я повесил трубку, я так и сделаю». «Не надо, что случилось?» Мы еще в мотеле, готовимся к отъезду. И, ну, словом, я думаю, что должен поговорить с вами еще до начала заседания. А что стряслось, Николас? Мне очень неприятно, что пришлось вам звонить, но я боюсь, что кое-кто из присяжных с подозрением относится к нашим разговорам в вашем кабинете и моим запискам. Может, вы и правы. Поэтому я и подумал, что лучше мне позвонить вам домой, чтобы они не узнали об этом. Ну, давайте попробуем. Если я решу, что разговор следует прекратить, мы так и сделаем. Судье было очень любопытно, как находящемуся в изоляции присяжному удалось раздобыть номер его домашнего телефона. Но он решил пока что об этом не спрашивать. Это касается Хереры. Думаю, он читает кое-что из того, что не значится в вашем списке разрешенных изданий. Например. Например, журнал «Магнат». Я вошел сегодня рано утром в столовую, он сидел там один, и, увидев меня, попытался спрятать его. Это что, какой-то деловой журнал? «Да!» Харкин читал вчерашнюю колонку Баркера. «Если Истер говорит правду, а почему, собственно, ему не верить, то Эрера сегодня же будет отправлен домой. Чтение любого несанкционированного издания является основанием для отставки присяжного, а может и для обвинения в неуважении к суду. Чтение же статьи Баркера во вчерашнем магнате может стать причиной объявления суда несостоявшимся. Вы думаете, что он с кем-то обсуждал ее? Сомневаюсь». Как я уже сказал, он попытался скрыть от меня журнал. Это-то и вызвало у меня подозрение. Не думаю, что он с кем-нибудь обсуждал статью, но я буду внимателен. Хорошо, вы займитесь этим, а я первым делом вызову мистера Хереру сегодня утром и допрошу его. Может быть, мы обыщем его комнату. Пожалуйста, не говорите ему, что доносчик я. Я и так чувствую себя под лицом. Хорошо, хорошо. Если кто-то из присяжных прознает, что мы с вами разговариваем, мне перестанут верить. Не беспокойтесь. Я просто нервничаю, господин судья. Мы все устали и очень хотим домой. Все уже почти кончено, Николас. Я тороплю адвокатов как могу. Я знаю, простите, господин судья. Только сделайте так, чтобы никто не догадался, что я здесь играю роль стукача. Сам не верю, что делаю это. Вы делаете все правильно, Николас. И я вас за это благодарю. Увидимся через несколько минут. На сей раз Харкин поцеловал жену весьма поспешно и уехал. По телефону из машины он позвонил шерифу попросил его отправиться в мотель и ждать там дальнейших распоряжений. Затем он позвонил Лудел, что делал во время процесса почти каждый день, и спросил, продается ли в мотеле «Магнат». Нет, не продается. Следующий звонок он сделал своей секретарше и велел ей предупредить Рора и Кейбла, чтобы они оба ожидали его прибытия в его кабинете. Слушая новости по общенациональной радиостанции, он ломал голову над тем, как находящийся в изоляции присяжный мог раздобыть экземпляр делового журнала, который не так легко найти даже в уличных киосках Белокси. Когда Харкин вошел в свой кабинет, Рор и Кейбл уже ждали его там под присмотром секретарши. Харкин закрыл дверь, снял пиджак, сел и коротко изложил информацию о проступке Херреры, не раскрывая ее источника. Кейбл забеспокоился, так как по всем наблюдениям Эррера был преданным защите присяжным. Рор насторожился, поскольку потеря еще одного присяжного могла быть чревата объявлением суда несостоявшимся. Увидев, что расстроены оба адвоката, судья Харкин почувствовал себя намного лучше. Он послал секретаршу за мистером Херерой, который пил энную чашку кофе без кофеина и болтал с Херманом, склонившимся над своим брайлевским компьютером. Услышав, как Луделл выкликнула его, Фрэнк удивленно оглянулся и вышел вслед за ней. Охранник Уиллис проводил его по коридору, тянущимся позади зала суда, до некой двери, в которую, прежде чем войти, почтительно постучал. В тесной комнате судья и адвокаты тепло приветствовали полковника и предложили ему сесть на стул, стоявший впритык к другому, на котором уже сидел секретарь суда со своей стенографической машинкой наготове. Судья Харкин объяснил, что имеет к полковнику несколько вопросов, на которые тому придется ответить под присягой, а адвокаты вдруг достали свои желтые судейские блокноты с грифами и приготовились записывать. Эрера вдруг почувствовал себя преступником. «Читали ли вы какие-нибудь печатные органы, не санкционированные мною?» — спросил судья Харкин. «Насколько мне известно, нет», — искренне ответил Эрера. «Уточняю, читали ли вы деловой еженедельник-магнат? С тех пор, как нахожусь в изоляции, нет. А обычно вы читаете этот журнал? Раз, может быть, два раза в месяц». Имеются ли в вашей комнате в мотеле какие-нибудь издания мною не санкционированы? Насколько я знаю, нет. Согласны ли вы, чтобы вашу комнату обыскали? Фрэнк побагровел и передернул плечами: О чем вы? надменно спросил он. У меня есть основания подозревать, что вы читали несанкционированные мною материалы и что происходило в этом мотеле. Полагаю, немедленный обыск в вашем номере мог бы разрешить все сомнения. Вы сомневаетесь в моей честности? Оскорбленно и сердито спросил Эррера. Для него вопросы чести имели особое значение. Беглый взгляд на остальных присутствующих убедил его в том, что они считали его виновным в некоем гнусном проступке. «Нет, мистер Эррера, я просто убежден, что подобный обыск позволит нам спокойно вернуться к судебным заседаниям». В конце концов, это был всего лишь номер в мотеле, а не его постоянное жилище, где находилось множество интимных вещей. И, кроме всего прочего, Фрэнк знал наверняка, что в номере не было ничего предосудительного. «Что ж, тогда обыскивайте!» — стиснув зубы, произнес он. «Благодарю вас!» Уиллис вывел полковника в коридор, а судья позвонил шерифу в мотель. Администратор открыл дверь комнаты номер 50, и шериф с двумя охранниками аккуратно обыскали платяной шкаф, ящики стола и полки в ванной. Под кроватью они обнаружили стопку Wall Street Journal и Forbes, а также экземпляр вчерашнего Магната. Шериф позвонил судье Харкину, доложил о своих находках и получил приказ немедленно доставить их в суд. 9:15. В ложе присяжных никого. Фич, сидя в заднем ряду, поверх развернутой газеты, вперил свой взор в дверь, из которой обычно выходила жюри. Он знал, что когда оно наконец появится, присяжным номер семь скорее всего будет не Эррера, а Хенриву. Ву представлял собой умеренно приемлемую кандидатуру с точки зрения защиты, поскольку был азиатом, а азиаты не склонны расточительно распоряжаться чужими деньгами, когда речь идет о возмещении ущерба по иску. Но в любом случае Ву не Эррера, о котором эксперты Фитча в один голос твердили как о своем человеке в жюри и который, к тому же, может повлиять на других при обсуждении. Если Марли с Николасом по собственной прихоти так легко расправились с Херерой, Кто может стать следующим? И если сделали они это единственно ради того, чтобы привлечь внимание фича то они своего добились. Судья и адвокаты, не веря глазам своим, уставились на газеты и журналы, аккуратно разложенные на столе Харкина. Шериф под диктофон дал показания о том, где и при каких обстоятельствах они были обнаружены и был отпущен. «Господа, у меня нет иного выбора, кроме как освободить мистера Хереру от обязанности присяжного», сказал его честь. Адвокаты встретили его заявление полным молчанием. Хереру снова привели в кабинет и усадили на тот же стул. «Под стенограмму», — распорядился судья Харкин, обращаясь к секретарю. «Господин Эрера, в какой комнате вы проживаете сейчас в мотеле Сиеста?» «В 50-й». «Эти предметы были найдены несколько минут назад под кроватью в комнате номер 50». Харкин рукой указал на газеты и журналы. «Все издания свежие. Большинство из них вышли уже после изоляции жюри». Эррера был ошеломлен. «Все, разумеется, мною запрещены на период изоляции. Чтение некоторых из них в этот период может повлечь за собой официальное обвинение». «Они не мои!» — медленно произнес Эррера. В нем закипала ярость. «Понимаю. Кто-то мне их подложил. Кто же мог это сделать? Не знаю, вероятно, именно тот, кто дал вам наводку. Очень неглупо» подумал судья, но сейчас не время думать об этом. И Кейбл, и Рор смотрели на Харкина с немым вопросом. «Кто же дал наводку?» «Факт есть факт, мистер Эррера. Все это найдено в вашей комнате. По этой причине у меня нет иного выхода, кроме как освободить вас от обязанностей присяжного». Фрэнк к этому моменту взял себя в руки, и в его голове крутилось множество вопросов. Он уже было собрался бросить их в лицо Харкину, как вдруг осознал «это же свобода!» После четырех недель занудных судебных заседаний и девяти ночей, проведенных в этой проклятой сиесте, он сможет выйти из здания суда и отправиться домой. Уже сегодня днем он будет играть в гольф. «Не думаю, что это справедливое решение», без обычного металла в голосе возразил он, стараясь не испортить дело. «Мне очень жаль. Неуважительное отношение к решению суда — это вопрос, к которому я вернусь позднее. А пока нам нужно продолжать процесс». «Как скажете, судья?» — ответил Фрэнк. Обед сегодня в ресторане у Врейзла. Свежие дары моря и карта вин. А завтра он увидит внука. Охранник проводит вас в мотель, чтобы вы могли собрать вещи. Предупреждаю, вам запрещается чтобы то ни было рассказывать кому бы то ни было, особенно представителям прессы. Запрет действует впредь до особого распоряжения. Ясно? Да, сэр. Полковника проводили по черной лестнице и вывели из здания суда через черный ход, у которого его ждал шериф чтобы быстренько в последний раз отвезти в мотель. «Я предлагаю объявить суд несостоявшимся», заявил Кейбл, глядя на секретаря, на том основании, что нынешнее жюри вполне вероятно испытывает недопустимое давление из-за появившейся вчера в магнате статьи. «Отклоняется», — отрезал Харкин. «Что-нибудь еще?» Адвокаты, покачав головами, встали. Одиннадцать присяжных и два дублера заняли свои места в ложе в самом начале одиннадцатого. Зал молча наблюдал за их выходом. Место Фрэнка во втором ряду, слева, осталось свободным, что немедленно заметили все. Судья Харкин торжественно приветствовал жюри и быстро перешел к делу. Он взял со стола вчерашний выпуск «Магната» и спросил, читал ли кто-нибудь этот журнал? Или хотя бы слышал о том, что в нем напечатано? Добровольцев не нашлось. Тогда судья сказал... По причинам, выясненным и запротоколированным во время совещания в кабинете судьи, присяжный номер семь Фрэнк Эррера освобожден от дальнейшего выполнения им своих обязанностей и будет впредь заменен следующим запасным – мистером Хенри Ву. В этом месте Уиллис что-то сказал Хенри, после чего тот встал и, сделав четыре шага от своего складного стула, занял место номер семь, став официальным членом жюри и оставив в одиночестве единственного теперь дублера – Шайна Ройса. Исполненные желания поскорее приступить к делу, судья Харкин оставил, наконец, жюри в покое и сказал, «Мистер Кейбл, вызывайте вашего следующего свидетеля». Поверх края газеты, которую он чуть не уронил, Фич с отвисшей челюстью ошеломленно смотрел на новую композицию в ложе присяжных. Его пугал уход Хереры, и он был встревожен, потому что, взмахнув своей дирижерской палочкой, крошка Марли действительно сделала то, что обещала. Фич не мог заставить себя отвести взгляд от Истера, который, видимо, почувствовав это, слегка повернул голову и встретился с ним глазами. Секунд пять или шесть, показавшиеся Фичу вечностью, они пристально рассматривали друг друга с расстояния 90 футов. Выражение лица Николаса было гордо насмешливым, словно он говорил «Видите, что я могу? Вы потрясены?» «Потрясен», словно бы отвечал ему Фич своим растерянным видом. «Ну и чего вы хотите?» Кейбл заявил 22 свидетеля. Почти все они были обладателями почтенной приставки «доктор» к своим именам и пользовались авторитетом в научных кругах. В их рядах встречались и закаленные в предыдущих табачных баталиях ветераны, и язвительные авторы исследований, финансируемые большим табаком, и мириады прочих рупоров «большой четверки», собранных для контратаки тех сил, наступление которых жюри на себе уже испытало. За последние два года все 22 имени стали известны Рору и его команде, так что сюрпризов не предвиделось. Все участники обвинения сошлись во мнении, что самый тяжелый удар с их стороны нанесет Леон Рабилио, обвинив ответчика в том, что он намеренно искушает свои продукции несовершеннолетних. Кейбл решил, что отвечать нужно в первую очередь именно на этот удар. «Защита вызывает доктора Денис Макуэйт», — объявил он. «Она появилась через боковую дверь» и весь зал, в котором преобладали мужчины средних лет, казалось, слегка оцепенел, когда, проходя перед судейским столом, она улыбнулась его чести, ответившему ей нескрываемой улыбкой, а затем заняла свидетельское место. Доктор МакКуэйт была красивой женщиной, высокой, стройной блондинкой в красном платье на несколько дюймов выше колен. Пышная копна волос была решительно забрана в огромный узел на затылке. С приличествующей обстоятельством скромной миной она произнесла клятву и села, закинув ногу на ногу. От этой картины многие не смогли отвести глаз. Женщина казалась слишком молодой и слишком хорошенькой, чтобы участвовать в подобной сваре. Когда она мягким движением придвинула к себе микрофон, шестеро мужчин в ложе жюри, особенно Джерри Фернандес и запасной Шайн Ройс, обратились в глаза и уши. Яркая помада, длинные красные ногти. Однако те, кто принял ее за эдакую «милую киску», быстро разочаровались. Резким голосом свидетельница подробно сообщила требуемую информацию о своем образовании, послужном списке и области научных интересов. Она оказалась психологом-бихевиористом, имела свой институт в такоме, являлась автором четырех книг, опубликовала более трех дюжин статей, и у Энделу Рору не оставалось ничего иного, как признать доктор Макквейт квалифицированным экспертом. Она сразу же взяла быка за рога. Реклама – неотъемлемая часть нашей культуры. Предназначенная для одной группы или одного круга людей, она, естественно, не может быть сокрыта от слуха и зрения остальных, тех, для кого она специально не предназначена. Это неизбежно. Дети знакомятся с рекламой табачных изделий, поскольку читают газеты и журналы, видят рекламные щиты – неоновые надписи и картинки в витринах магазинов. Но это вовсе не означает, что реклама направлена именно на них. Дети точно так же видят по телевизору ролики, в которых их любимые спортивные герои рекламируют, например, пиво. Разве из этого можно сделать вывод, что фирмы, производящие пиво, намеренно пытаются зарканить молодежь? Разумеется, нет. Они просто стремятся увеличить торговлю своим товаром. Дети лишь попадаются на пути, и с этим ничего нельзя поделать. Разве что вообще запретить всякую рекламу любых товаров, могущих оказаться вредными. Сигарет, пива, вина, крепких напитков. А как быть с кофе, чаем и маслом? Можно ли считать, что реклама кредитных карточек способствует тому, чтобы люди больше тратили и меньше делали сбережений? Доктор МакКуэйт настойчиво повторяла, что в обществе, где свобода слова является важнейшим правом каждого, к ограничениям на рекламу следует относиться очень осторожно. Реклама сигарет ничем не отличается от любой другой. Ее цель – вызвать у человека желание купить и использовать продукцию. Хорошая реклама стимулирует естественное желание немедленно купить то, что рекламируется. Неэффективная реклама такого желания не вызывает и обычно вскоре снимается. Доктор МакКуэйт привела в качестве примера МакДоналдс, компанию, которую она изучала специально. У нее под рукой доклад, который очень кстати иллюстрирует именно тот казус, который представлен сейчас присяжным. Трехлетний ребенок уже мурлычет, насвистывает или напевает все, что звучит в соответствующий период времени в рекламе Макдоналдса. Первый поход в Макдональдс становится для него событием огромной важности. Это не случайность. Корпорация тратит миллиарды долларов, чтобы завладеть вниманием ребенка раньше, чем это сделают ее конкуренты. Нынешние американские дети – потребляют больше жиров и холестерина, чем предыдущее поколение. Они едят больше чизбургеров, жареной картошки и пиццы, а также пьют больше содовых и сладких фруктовых напитков. Разве мы предъявляем иски Макдоналдсу и ХАТ в связи с коварно изощренной рекламой, направленной конкретно на детей? Преследуем ли мы их по закону за то, что наши дети стали толще? Нет. Мы, как потребители располагая всей полнотой информации, сами делаем выбор, как нам кормить своих детей. Никто не станет спорить, что мы выбираем лучше. Точно так же мы, как потребители, делаем свой собственный выбор относительно курения. Нас атакуют со всех сторон тысячами всевозможных реклам, и мы откликаемся на те, которые затрагивают наши потребности и желания. Примерно каждые 20 минут она меняла положение ног, кладя ту правую на левую, то левую на правую, что не оставалось незамеченным ни обеими командами юристов, ни мужчинами в ложе жюри, ни даже женщинами. На доктора маккоейт было приятно смотреть, и ей легко было верить. Речь ее была разумной, и с большинством присяжных у нее установился контакт. Рор вежливо фехтовал с ней около часа, но не смог нанести ни одного серьезного укола.